Но тут из окошка выглянул сам пан Журавлевский и сказал, пропустите его, он ко мне пришел. Зашел старик в дом, пан усадил его в кресло, стал подчивать панской едой, угощать панскими винами. Потом спрашивает, что ты, дедушка, хочешь за свое проса Старик отвечает, панок, золотой вы мой, могу ли я хотеть? Что ваша милость пожалует, то и спасибо. Достал тут пан Журавлевский из сундука кожаный кошель, да и говорит: "Возьми, дедушка, этот кошель. Он непростой, а волшебный. Стоит его раскрыть, да сказать: кошель кошелёк накорми да напои меня", и тут же появится угощение не хуже того, в котором ты только что угощался". Поблагодарил старик пана Журавлевского и радостный поспешил домой к старухе. Старуха, как увидела уже набросилась на него с бранией. «Где тебя, окаянного, носит Я уж думал, тебя волки съели или медведь задрал!» Старик отвечает. «Не сердись, старуха, я принес тебе такого угощения, какого ты отродя с ней едала!» Раскрыл он кошель и говорит. «Кошель, кошель, накормит, напои нас со старухой!» И тут же... Появилось на столе и жареное мясо, и пироги, и всякие колбасы, и сыр, и сметана, и вина в бутылках. И в хате вдруг посветлело, стала она выше и просторнее, наполнилась разными дорогими вещами, как в панских хоромах. Ахнула старуха, — Господи, ты откуда ж все это? будто Бог рай с неба скинул. Рассказал ей старик про пана Журавлевского, и они уселись за стол. Наелись, напились, потом старуха говорит. — В такую хату да с такой стол не стыдно и гостей позвать. Хоть старосту, хоть писаря, старик отвечает. — Зови, коли хочешь, только навряд ли они к нам пойдут. — Я все-таки позову. повязала старуха новым платком и пошла сначала к старости, потом к писарю. — Те в один голос. — Ты что, старая икорга, беляны объелась? Какие мы тебе гость Что нам делать в твоей кривобокой хате? А старуха говорит. — Вы сначала у нас со стариком побывайте, а уж потом, если не понравится, ругайтесь. А наперед что ругаться? Тут взяла и старосту и писарь любопытство. — Ладно, — говорит, — придем. Прихватил староста кнут... А писарь плетку, которыми они народ на барщину выгоняли, и пошли. Заходят в хату, чисто в ней, красиво, богато, а на столе чего только нет. Усадили старик и старуха гостей за стол. Те пьют, едят, ни чего не отказываются, а сам девец Откуда у старика с старухой эткое богатство? Наелись гости, напились, убрались во свояси «Старуха довольна. На другой день, — говорит она мужу, — дед, а дед, давай теперь самого нашего пана в гости позовем. Старик отвечает, — каб нам с ним беды не нажить. Известное дело, мужику от своего пана добра ждать нечего. Но старуха уперлась, — позовем да позовем. Плюнул старик, — да делай, как знаешь. Пошла старуха в панский замок. Вышел к ней сам пан, она ему в ноги поклонилась и говорит, «Светлый пан, просим мы с стариком вас пожаловать к нам в гости». Пан рассердился, «Да как вы, нищие, смеете меня пана к себе в гости звать?» А старуха говорит, «Не гневайте, светлый пан, лучше спросить у старосты да у писаря, они вечер у нас побывали и остались довольны». Призвал пан к себе староству и писаря. Те говорят, верно, светлый пан, были мы в гостях у старика с старухой, и не в обиду вашей милости, будь сказано, даже у вас не видали таких красивых покоев, не видали такого богатого угощения. Тут шип пана любопытство. Приказал он заложить карету и вместе с своей паней поехал в деревню. Старик, старуха кланяя, встретили их на пороге своей хаты. Старуха говорит, не прогневайтесь, светлые пан и светлые пани Снаружи наш хат неказисто, но зато внутри есть все, что ваша милость пожелает. И кресла, и цветочки в вазах, и шелковые занавески на окнах.